Они слышали голос священника, который говорил очень громко, так как был глуховат, «Да нет же, нет же, вам вовсе не так плохо, как вы думаете. Вы больны, но опасности нет никакой. Доказательством является то, что я зашел к вам просто по-соседски, по-дружески». Они не расслышали ответа Форестие. Священник продолжал, «Нет, я не буду вас причащать, мы поговорим об этом, когда вам станет лучше. Вот если вы хотите воспользоваться моим посещением, чтобы исповедаться, я буду очень рад. Я ведь пастырь и пользуюсь каждым случаем, чтобы сблизить своих овец с церковью». Наступила долгая тишина, Должно быть, теперь говорил Форестье своим беззвучным задыхающимся голосом. Потом вдруг священник произнес другим тоном, тоном священнослужителя. Милосердие Божие безгранично. Прочтите, конфетеор, дитя мое. Вы, может быть, забыли слова? Я вам их подскажу. Повторяйте за мной. Исповедуюсь всемогущему Богу. Блаженной Марии деве! Время от времени он останавливался, чтобы умирающий успевал за ним повторять. Потом сказал, теперь исповедуйтесь. Молодая женщина и Дюруа не двигались с места, охваченные странным смущением, полные тоскливого ожидания. Больной что-то пробормотал, Священник повторил, вы проявляли греховное потворство. Какого рода, дитя мое? Молодая женщина встала и сказала просто, «Пойдем в сад, не надо слушать его тайн». Они вышли и сели на скамью у входа под цветущим розовым кустом, за клумбой гвоздики, наполнявшей воздух своим сильным и сладким благоуханием. Дюруа спросил после некоторого молчания, «Вы надолго останетесь здесь?» Она ответила, «О, нет, как только все будет кончено, я вернусь». «Дней через десять?» «Да, самое большее». Он продолжал, «У него, значит, совсем нет родных?» «Никого, кроме двоюродных братьев. Его родители умерли, когда он был еще совсем молодым». Они оба смотрели на бабочку, собиравшую с гвоздики мед, источник своей жизни, и перелетавшую с цветка на цветок, трепеща крылышками, которые продолжали медленно биться, даже тогда, когда она уже сидела на цветке. И они долго сидели в молчании. Пришел слуга и доложил, что господин Кюре закончил. Они вместе поднялись наверх. Форестие, казалось, еще похудел со вчерашнего дня. Священник держал его руку. — До свидания, сын мой. Я приду завтра утром. И он ушел.